Пятое. После опыта натуральной школы русская литература сохранила внимание к вещи и даже усилила его в социально направленном аспекте у шестидесятников. Но литературное мышление менялось. Это было уже другое внимание. Натуральная школа внимательна к подробностям, даже мелочно и микроскопично. Но суть ее к ним отношения очень точно выразил Григорьев. Манера натуральной школы состоит в описании частных, случайных подробностей действительности, в придаче всему случайному значение необходимости. Предмет у нее существовал как предмет для. Для изображения сословия, профессии, уклада, типа, картины. Теперь в 70-е 90-е годы введение вещи уже не было так жестко детерминировано конкретным заданием. Возрос интерес к предмету вообще. В наиболее крайних формах это отношение к предмету появилось позже в творчестве русских натуралистов в 70 -х, 90 -х годов. Бабарыкина, Маркевича, Авинариуса, Немировича-Данченко... амфитеатрова и других, сильно отошедших от традиций натуральной школы, от физиологии, в которых низменная пошлая природа нередко аналитически воспроизводилась, художественно исследовалась, но отнюдь не воспевалась. Примечание Каминский к вопросу о гносеологии реализма и некоторых нереалистических методов в русской литературе. Русская литература, 1974 год, номер первый. Конец примечания. Вересаев, вспоминая о писательстве натуралистов, замечал, «Как легко было так писать! Взял записную книжку, стань перед витриной и пиши, описывать наружность человека. Лоб у него был белый и открытый». Густые брови нависали над черными вдумчивыми глазами, нос, губы, волосы и так дальше. Или обстановку комнаты. Посреди стоял стол, покрытый розовой скатертью с разводами. Вокруг стола было расставлено пять-шесть стульев, комод в углу, в другом углу и так дальше. Примечание Вересаев «Записи для себя». Новый мир, 1960 год, номер первый. Конец примечания. При таком методе в орбиту описания действительно попадало все. Автор-натуралист описывал каждую вещицу в комнате, каждую шпильку в голове своей героини. Примечание. Гаршин. Критические опыты. 1888 год. Конец примечания. Упрёки критики в фотографизме были вполне справедливы. Но сложность заключалась в том, что новое отношение к предмету натурализмом и такими ясными случаями не исчерпывалось. Писатели самых разных художественных устремлений и творческих индивидуальностей демонстрировали пристальное внимание к вечному миру. Литературная критика вторила им. как в 20-е годы XIX века возникло целое ответвление стилистической или лингвистической критики, так лет 40 спустя получила большое распространение своеобразная вечная критика, рассматривавшая литературное произведение с точки зрения предметной точности, меткости, широты вечного диапазона. Такие разборы занимали существенное место в критических статьях. Примечание. Истоки вечной критики, впрочем, восходят еще к сороковым годам. Сравните упреки Булгарину за плохое знание обстановки московских трактиров, описанных им не с натуры. «Северная пчела» 1843 года, номер 84. конец примечания так в первых отзывах о губернских отчерках говорилось что в них является писатель несомненно обладающий знанием дела и пониманием быта им изображаемого которые он умеет нарисовать во всей верности и основательности подробностей примечание «Дружинин. Литературная критика. 1983 год. Конец примечания». «Для будущего историка русского общества», — писал позже другой критик, «не будет более драгоценного клада, как сочинение господина Салтыкова, в которых он найдет живую и верную картину современного общественного строя. Люди, нравы, а главное условия жизни — «Все для него станет понятным и ясным». Примечание. Критическая литература о произведениях Салтыкова-Щедрина. 1905 год. Конец примечания. Сам Салтыков-Щедрин в рецензии 1871 года, трезво оценивавший рассказы Лейкина как материал, имеющий скорее этнографическую, нежели билетристическую ценность, При этом замечал, господин Лейкин принадлежит к числу писателей, знакомство с которыми весьма полезно для лиц, желающих иметь правильное понятие о бытовой стороне русской жизни. Читатель не встретится ни с законченную драмою, ни с характерными типами, но познакомится с целой средой, обстановка которой схвачена очень живо и ясно. Бытовую точность народников отмечал Полиханов. Произведения наших народников-билетристов надо изучать так же внимательно, как изучаются статистические исследования о русском народном хозяйстве или сочинения по обычному праву крестьян. Новые тенденции предметного изображения распространились широко, их тотчас же обнаружила критика, ориентировавшаяся на классические эстетические каноны. Насколько эти тенденции противоречили таким канонам, очень хорошо показывает отзыв от 1855 года Анненко о Тургеневе. У него критик находил некоторые погрешности против эстетической точки зрения, когда подробность является почти как нечто самостоятельное, как отдельная мысль, способная выразиться и вне той среды, где заключена. принять особое свое обычное развитие. Многие лица Тургенева еще сохраняют вид портретов и не очищены от неразумных случайностей, от подробностей, не имеющих смысла, какие с первого взгляда встречаются в жизни, но какие не могут быть приняты в искусстве. Неразумные случайности Аненков видел уже у тургенева. Спустя столетия после опыта Толстого, Чехова и всей новейшей литературы представить это трудно, а детали, не имеющие смысла, если они не указаны критиком конкретно, найти просто невозможно. Через 10 лет о ненужных подробностях писал Дружинин, на этот раз применительно к прозе молодого Льва Толстого. «Во всем рассказе есть подробности ненужные. Описание лошадей с их спинами, физиономиями, кисточками на сбруе, колокольчиками, изображения извозчиков со всеми частями их наряда совершенно верны, но местами излишни. Нет сомнения, что автор рассказа превосходно высмотрел и воспринял душой все то, о чем он беседует с нами, но он не сделал надлежащего выбора из своих впечатлений он же считал, что в ниточке незваной Достоевского соразмерность произведения явно нарушена излишними подробностями детали такого рода были прямым признаком нелитературности это очень хорошо видно из редакционного сопровождения одной из публикаций в современнике Редакции «Современника» легко было бы уничтожить некоторые строки, которые, может быть, не понравятся современному критику, ищущему во всем художественной целостности и замкнутости, всюду преследующему идею. Но она не сделала этого и не находила нужным, потому что сохранение некоторых добродушных черт, некоторых, по-видимому, излишних подробностей не только не умаляет достоинства сочинения, напротив, оно от них выигрывает в степени доверия, получаемого читателем к рассказу автора. Примечание. Современник, 1851 год. Конец примечания. Наиболее развернуто и страстно против приемов новой предметной изобразительности и в 60-е, и в 80-е годы выступал Леонтьев, с большим искусством отыскивая неуместные черты в художественном языке этих лет. Характерно, что в поздней, последней своей работе в качестве главного объекта нападок он выбирает Льва Толстого, давно провозглашенного самим же критиком, гениальным художником, который широко пользуется этими дурными привычками общей школы. Свои претензии к Толстому и всей новейшей русской литературной школе Леонтьев излагает очень ясно на многочисленных иллюстрациях. Например, «Наташа без всякой нужды ударяется в дверь головой, когда по возвращении в разоренную Москву впервые встречается с Пьером и взволнованная уходит». Мне так кажется, если бы она ударилась об дверь перед объяснением в любви к Пьеру, то могло бы еще что-нибудь очень важное, психическое, с этим физическим быть в связи. Ударилась Наташа прежде, села бы, заплакала, Пьер взял бы ее за руку и так далее. Но после, но уходя из комнаты, это ни к чему. Это случайность для случайности. Леонтьев исходит из положений классической эстетики, представляющихся ему незыблемыми. Все случайное и все излишнее, к делу главному не относящиеся, вековые правила эстетики велят отбрасывать. Главное же и существенное он понимает аскетические. а точнее в догоголевском смысле, не принимая во внимание тех изменений в предметном видении, которые произошли после Гоголя и натуральной школы. Все толстовские детали, не связанные непосредственно с главным, такие как чисто промытые сборки шрама на виске Кутузова, его же пухлая щека, большая рука и беззубый рот Пьера – и тому подобное, он причисляет к ненужным и излишним. «Зачем Толстому эти излишества?» – вопрошает Леонтьев. Здесь его неприятие неизбежности, эволюции форм литературного мышления, его эстетическое охранительство сказались особенно ярко. Примечание. Бочаров – эстетическое охранение в литературной критике, Константин Леонтьев о русской литературе, контекст, 1977 год, конец примечания. И все же меткость и точность наблюдений Леонтьева удивительна. Выпишем только две из сочиненных самим Леонтьевым фраз, не без едкости рисующих приемы новейшей литературы. «Это ужасно, это ужасно, как мне быть?» — повторяла она, качая головой и глядя на свои чистые и розовые ногти. «Это непременно тоже нужно почему-то». «Да», — сказал тот-то, поглядывая искоса на свой отлично вычищенный с утра сапог. «Сравним у Чехова. Я прожил с нею два года и разлюбил», — продолжал Лаевский.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 «Дуэль. 1891 год». Можно подумать, что Леонтьев, придумывая свои примеры в 1890 году, читал «Чеховскую дуэль» до ее опубликования. Литература менялась, новые принципы изображения распространялись широко, захватывая в свою орбиту разных писателей и самые различные жанры. Совершенно особым, Часто смещенным и в этой смещенности наиболее отчетливым образом эти принципы проявились в юмористической прессе. Без рассмотрения литературы этой прессы анализ истоков чеховской поэтики был бы не полон.